Ну ладно, охранять какое-то время жену пострадавшего нашего товарища или разминировать, как этим сегодня занимался Щербак, бомбочки, которые ей привозят неизвестные курьеры, это, как говорится, еще куда ни шло. Мы к таким вещам, как говорится, в Афгане привыкшие. Сечешь? У Плетнева кровь от лица отхлынула, глаза округлились. Да ты что? — Я ж ничего не знаю. Севолод, Сева...